25. Сейчас. Кому Амброзия Веллингтон? A. Wellington-собака Ю. От кого совет выпускников Уэслиана? Reunion. Классов 2007-собака ком. Тема встречи выпускников 2007 -го года. Дорогая Амброзия Веллингтон. События набирают оборота. Если вам уже не в мугату сидеть на месте, Надевайте кроссовки и присоединяйтесь к нашему дружескому забегу. Здесь не будет ни победителей, ни проигравших, только спорт, только дружба. Не оглядывайтесь на своих преследователей, главное – дойти до финиша. Искренне ваш совет выпускников. По дороге назад в общежитие, мы вынуждены пройти мимо Флоры. Она прилеплена к стене Никса. Ее голубые глаза буравят нас. Такие же постеры в натуральную величину – Развешены по всему кампусу. Фонд памяти Флоры Баннинг за психическое здоровье. Я не смотрю на нее, Так же, как старалась не смотреть на ее имя во всех почтовых рассылках. Фонд памяти Флоры Баннинг, сразу под списком членов Совета выпускников. Будь она жива, непременно была бы одной из них. Вышла бы замуж за мальчика из хорошей семьи, носила бы в церковь свои ободки и плесированные юбки стала бы детским психологом и терпеливой матерью. Стала бы всем тем, чем мне не стать никогда. Может быть, именно поэтому я так ее ненавидела. Может быть, я хотела отобрать у нее не кого-то, а что-то, качества которых сама не могла воплотить, как ни пыталась. Она была милая, а это само по себе уже сила. Я говорю себе, что больше Адриана одного не оставлю. И даже поучаствую в этом идиотском забеге — хотя единственное место, куда мне хочется бежать, это домой, в нашу квартиру, в уютную суету Астории. Но поскольку я наплела ему, что плохо себя чувствую, он меня бегать не пускает. Настаивает, чтобы я прилегла, и уверяет, что все равно собирался бежать с Джастином и Монти. И с Джоной. По-видимому, у него завелся новый друг. Он весь такой на расслабоне, говорит Адриан. Моя собственная ложь загнала меня в эти четыре стены. Я тут посижу и пригляжу за Амп, бросает Салли, направляясь в свою комнату. Ее губы кривятся в усмешке. Иди, развлекайся. Мне не нравится, что она его, по сути, прогоняет, словно хочет, чтобы я принадлежала ей от и до. Но возразить мне нечего. Слушай, говорит Адриан, поглаживая меня пальцем по щеке. А ты не думаешь, ты не думаешь, что тебе нехорошо, потому что, ну, сама понимаешь. Я качаю головой. Вряд ли. Только он за порог, в дверном проеме, зависает Салли. Потому что что? Он подозревает, что ты залетела? Думаю, мы обе понимаем, какие тонкие тут стены. Может быть, но это не так. Хорошо, никогда не хотела детей. Салли садится рядом со мной на кровать, и меня словно отбрасывает в прошлое, когда мы бок о бок собирались на наши бесчисленные гулянки. Некоторые женщины не предназначены для материнства. Не приведи бог, еще дочка родится. Последнее, что нужно этому миру, еще одна такая же дрянь, как я. Я думаю о Билли, которая всегда заявляла, что хочет детей, а теперь нетерпеливо дерет щеткой волосы Сойер. Иногда мне хочется одного — вернуть свою старую жизнь, но это она, когда выпьет. С другой стороны, не мне ее судить. Я-то вообще пытаюсь жить жизнью, с которой мне и затеваться-то не стоило. Мать со мной не справлялась, — продолжает Салли. Я такое вытворяла. Она думала, что если запихнет меня в Спенс, там меня перевоспитают. Не будет мальчишек, не на кого будет отвлекаться. Как будто я не найду их где угодно, в придачу к прочим развлечениям. Ее собственные слова. Мне быстро становится скучно. Я была игрушкой которая просто подвернулась под руку. Как и все мы. «Ладно, с Флорой что делать будем?» Салли подтягивает колени к груди. «Нужно выяснить, кто рассылает все эти записки и чего добивается. Когда ты увидела нас с Кевином в машине, мы как раз договаривались встретиться в Френдли, чтобы набросать план действий». «С Флорой что делать будем?» Этот вопрос она мне когда-то уже задавала. «Почему ты с Флорой?» Все время приходится что-то делать. Наверное, нам действительно стоит втроем это все обсудить. Сколько времени я выкарабкивалась из этой любви, которой даже и не случилось. И все равно мне хочется увидеть его вновь. Ни по телевизору, ни на говенных фотках в интернете, ни через ветровое стекло. Хочется задать ему вопрос, который я носила в себе почти 14 лет. Все это было всерьез. Сали встает и идет в свою комнату. «Не знала, что вы с ним общаетесь!» — выкрикиваю я ей вслед. «Расслабься, не общаемся!» Она возникает на пороге в джинсах и лифчике. Как и прежде, она совершенно не стесняется сверкать голым телом. «Я же тебе сказала, он сам на меня вышел!» Я помню, но звучит как-то не очень убедительно. «Почему он не вышел на меня?» «Тебе нет никакого смысла ревновать!» мягко говорит Салли, и поворачивается ко мне спиной. Мне хочется спросить, как он вообще нашел ее электронный адрес, но я заранее знаю, она все равно уйдет от ответа. Если едешь со мной, собирайся. Мы обе, словно сговорившись, влезаем в темные джинсы и рябенько серые футболки, но просто вечер двойников десять лет спустя. Если бы я верила в знаки, в пору было бы испугаться. Салли ездит на черной Тойоте эхо, я представляла ее за рулем автомобиля по и по Понтовей. Когда-то мы любили помечтать, как будем путешествовать по стране на машине. Ноги на приборной доске, слепкнот в колонках, мы мчимся к океану. Не знаю, как тебе, говорит Салли, выезжая с Ви парковки. Но мне здесь просто крышу рвет. Может, еще потому, что окружающие совершенно не изменились, только постарели. «Ага, и по-прежнему нас ненавидят. По крайней мере, меня». «Ну и придурки», — говорит Салли. «Я думала, ты тоже меня ненавидишь». Вышла обиженно и жалобно. «Ничего подобного. Сама знаешь. Просто мне тогда приходилось туго. Сама не своя была». Я киваю, но от этого никуда не девается та пропасть одиночества, в которую я низверглась после того, как она меня бросила. Когда мы с Салли стали все время проводить вместе, Я перестала испытывать нужду в других подружках. Салли глумилась над ними, как гриф над свежей тушей. Я видела только их недостатки и слабости, и поверить не могла, что когда-то хотела заслужить их благосклонность. После Салли никто не хотел иметь со мной дело. На втором курсе в ЖЖ появилась страница ДАБ, и я знала, что меня там непременно будут полоскать. Знала, что люди будут писать ужасные вещи, и читала их все до единой я видела а в этой ночью она в каком то проституточном прикиде бежала избаться это ее рук дело она ненавидела флору салли тоже была посвящена отдельная ветка и я помню как кто то написал там да она не просто чокнутая она социопатка способная на убийство хотите верьте хотите нет ты с кем нибудь после выпуска поддерживаешь связь я сама не знаю зачем спрашиваю Просто вдруг почему-то это кажется важным. «С кем-нибудь из девчонок общаешься?» «Нет», — отрезает она. Еще не хватало». Я думаю о девчонках, с которыми видела ее в кампусе, о тех, кто был до и после меня, о моих приквелах и сиквелах. С какой легкостью она обрубила все связи, отсекла всех, с кем изображала дружбу, и по кому катком прошлась в Уэслиане. Я всего-навсего одна из таких обрезанных веток. Я кашляю в кулак. Они ничуть не изменились. Все так же любят драму. Обязательно явятся на вечер памяти, будут лить крокодиловые слезы, как будто Флора их хоть капельку волновала. «Да не волновала, конечно», — смеётся Салли. Как и раньше, она совершенно беспечна в своей бесстыжести. Но ведь смерть всех делает лучшими друзьями. Это смело с твоей стороны — привезти сюда такого симпатягу муженька. Мне всегда было интересно, найдешь ли ты себе спутника жизни. Тут впору было бы оскорбиться. Уж больно бесцеремонно Салли рассуждает о моем симпатяге-муженьке. Но на самом деле она говорит не об Адриане. Она говорит обо мне. Намекает, что у меня спокойная, налаженная жизнь, и я разрываюсь между желанием заступиться за Адриана и желанием подтвердить ее предположение. «Не спускай глаз, Лорен», — продолжает она. «Она так смотрит на тебя и на Адриана». Я ей не доверяю. Она ведь была на вечере двойников, и именно она сказала Копам, что слышала, как мы обсуждаем флору, и что мы искали на вечеринке какого-то парня. Лорен та еще сука, отзывается Салли. Ее хлебом не корми, да и старое дерьмо повырошить. Не верь ни единому ее слову. Она всегда считала, что умеет манипулировать людьми, натравливать их друг на друга. Она косится на меня. Я даже грешным делом думала, уж не она ли за всем этим стоит но у нее не хватило бы мозгов такое провернуть провернуть что хочется спросить мне но мы уже вваливаемся в френдли я вдруг начинаю психовать у меня к кевину масса вопросов, но ей помыслить не могла что когда нибудь представится возможность их задать а теперь иду как на экзамен к которому не готова то что ты говорил обо мне это было всерьез а то что ты говорил о ней Его посулы перевернули мою жизнь, а я даже не знаю, была ли в них хоть толика правды. Он сидит на диванчике за длинным столом, красная кепка надвинута на лицо, кончики волос прямые. На нем толстовка, но без дартмутской символики. Дартмут он так и не окончил. Возможно, не окончил и ничего другого. Салли исчезла с радаров после колледжа, и Кевин тоже пропал. Мы с Салли проскальзываем на диван напротив него. Представлять вас, думаю, не надо. Ты, конечно же, и помнишь амброзию. Вот уже впрямь встреча старых друзей, да? Он поднимает взгляд, и стандартное приветствие, которое уже вертелось на языке, вмиг вылетает у меня из головы. Те же глаза, те же губы. На щеках и подбородке тенят щетины. Сквозь ветровое стекло я этого не заметила. Наверное, ему каждый день приходится бриться. А Адриан приличной бороды никак отрастить не может. Кевин по-прежнему хорош собой. Но есть в нем что-то трагическое. Все черты его лица протравлены болью. «Привет», — говорит он. «Надо же, Амп, отлично выглядишь, прям красотка». После всего, что было. Красотка. Та же красавица, но уже пониже да пожиже. Я поневоле задумываюсь над его словами. Наверняка он говорит их всем подряд, ведь это беспроигрышная фраза если перед тобой человек, которого ты не видел больше десяти лет. Пусть в ней нет ни слова правды. Это беспроигрышная фраза, даже если перед тобой человек, с которым ты переспал перед тем, как твоя жизнь рухнула. У Кевина всегда имелись на готове подходящие слова. «Ты тоже», — выдавливаю я. Но я не уверена, что правда так думаю. Может, он никогда и не был красавчиком. Или был ровно постольку, поскольку принадлежал Флоре и сам факт этой принадлежности уже возвышал его в моих глазах. «Ладно, ладно, все мы тут красавчики, давайте ближе к делу», нетерпеливо перебивает Салли. «Мы собрались, потому что получили записки, и теперь нам надо выяснить, кто их прислал и чего от нас хочет. Вчера вечером Амп нашла в туалете телефон, на котором была наша фотка. Она считает, что это телефон Флоры». Кевин говорит надсадным голосом. Я уже говорил Салли, что мне и раньше такие записки приходили. Не буквально такие же, но очень похожие. Это дело рук одного и того же человека. Я этот почерк где угодно узнаю. Я много угроз получал, но они в основном были напечатаны на принтере, словно их авторы боялись, что я пойду в полицию и их выведут на чистую воду. «Ты их сохранил?» — спрашиваю я. Он качает головой. «Конечно, не сохранил. Наверняка и мои письма все поудалял». «Я думала, может быть, это Фэлти?» — говорю я. «Он тогда допрашивал меня, нас, подозревал, что мы имеем к случившемуся какое-то отношение». Кевин мягко. «Ну, мы и имеем, разве нет? По крайней мере, ты и я». «Ты и я». Ноги под столешницей у меня трясутся. Прошла куча времени, а я все такое же ничтожество. По-прежнему, как пищевая пленка леплюсь к любому намеку на внимание. «Фэлти допрашивал всех девчонок с нашего этажа», — говорит Салли. Некоторые из них врали без зазрения совести. Та же Элла Уолден строила из себя Флорину лучшую подругу. А эта стервозина Лорен набрехала, что мы самп якобы о чем то таком говорили, когда собирались на вечеринку. Мы с ней жили в одной комнате, и в тот вечер она увязалась за нами, как потерявшийся щенок. «Не помню, чтобы Флора упоминала Эллу», — бормочет Кевин. «Или Лорен». «Только амп!» «Только амп!» Чувство вины снова поднимает голову. Большую часть времени я без труда держу его на расстоянии, потому что большую часть времени мне удается убеждать себя, что мы никогда не были подругами. Подробности, которые Флора рассказывала мне о своей жизни, семье, стремлениях, со временем размылись. Она не была невинной овечкой. За ней тоже грешок. Да еще какой! Но в иные дни я слышу ее отчаянные мольбы и почти ощущаю ее слезы на своей коже. Даже удивительно, что она не упоминала меня. Уж сколько она меня осуждала! Салли явно задета. Она не привыкла, чтобы ее вычеркивали из каких бы то ни было списков. Не понимаю, как они выяснили, где я живу, говорю я. У меня другой адрес, не тот, что был в колледже. Всякие брошюрки для выпускников приходят в дом моих родителей, но записку прислали мне на квартиру. Кто бы это ни был, несомненно, этот человек здесь на встрече выпускников, добавляет Салли. Но все равно подозреваемых остается масса. Кому выгодно заманить нас сюда? Понятия не имею, говорит Кевин. Чтобы потереть лоб, он снимает бейсболку, и я успеваю увидеть, что волосы у него начинают сидеть. У меня другая версия. Я думаю, записки прислал тот, кто убил Флору. Я холодею. Салли издает резкий смешок. Ты же это не всерьез? Очень даже всерьез. Именно поэтому я сюда приехал. Не за записки с угрозой, а потому что мне нужно знать. Это мой долг перед ней. Мне не верится, что Кевин так уж любил Флору. Но тут нечто большее, чем любовь. Его мучает чувство вины то самое, к которому я вечно поворачиваюсь спиной. Если Кевин считает своим долгом отомстить ради памяти Флоры, он может копнуть очень глубоко, лишь бы добраться до правды. Ладно, если отвлечься от твоей занимательной теории, мы здесь все по одной и той же причине. Салли постукивает соломкой по столу. Мы хотим выяснить, кто взял нас на прицел. Только тогда мы сможем жить дальше. У нас троих... И в былые времена было не так уж много общего. Флора. И по сей день только она нас и объединяет. Но когда они перейдут от слов к делу, задается вопросом Кевин. И как мы поймем, что именно они задумали? Как поймаем их с поличным? «Сегодня как раз вечер памяти», — говорит Салли. «Тот, кто написал записки, наверняка хочет, чтобы мы там появились. Думаю, если что-то и произойдет, то именно там». «Возможно», — соглашается Кевин. «Вопрос, что этот человек заготовил для меня?» К нам, наконец, подходит официантка и спрашивает, что мы хотим заказать. «Да мы скоро уже пойдем, отвечает Кевин. Его улыбка восстаёт из пепла сияющим белым фениксом. И знакомый укол ревности тут как тут. Кевин любой девушке способен внушить чувство, будто она — центр его вселенной. Салли бросает взгляд на телефон. Вечер памяти уже через пару часов. Скоро наверняка придет письмо-напоминалка. «Думаю, вам надо держаться друг друга», — говорит Кевин. «Присмотритесь, кто ошивается рядом и лезет с вопросами. Кто все время на вас пялится?» Салли фыркает. «Да на нас все пялятся. Ничего не изменилось». «Я серьезно, Салли. Я буду поблизости. Конечно, в кампус мне путь заказан, но я буду держать нос по ветру. Я не вернусь домой, пока не выясню, кто это сделал» кто это сделал кто отправил записки или кто ее убил у него ведь и мысли нет что это была я я тоже я стискиваю зубы мы пойдем на вечер памяти никому не верьте говорит кевин все черты его лица протравлены параноидальной тревогой кто знает на что этот человек способен раз он раз он так расправился с флорой я встречаюсь с ним глазами Они словно умоляют меня ему поверить. Помнится, я боялась, что если увижу его снова, он прочтет правду на моем лице. Но он только хочет, чтобы я прочла правду на его. Вы просто не понимаете, девушки. Я пытался заставить их расследовать это дело полицейских, детективов, но их полностью устраивало, что козел отпущения уже найден. Мол, я единственный, кто мог это сделать. Выражение лица у Салли напряженное. Она нетерпеливо постукивает мыском, словно ей хочется поскорее уйти. «Мы выясним, кто стоит за этими записками. И я, и Амп. Мы этого просто так не оставим». Салли встает и подталкивает меня к выходу, но я протягиваю руку и касаюсь плеча Кевина. Он никак не реагирует, ни в сторону не шарахается, ни навстречу не подаётся. Не знаю, чего я ожидала, что это прикосновение что-то воскресит или подтвердит, но кончики моих пальцев дотрагиваются до его толстовки. И ничего больше. «Ты ему веришь?» — спрашивает Салли, когда мы уже шагаем по парковке. Он, похоже, и впрямь считает, что Флору кто-то того. Вот уж не думала, что он до такой степени одержим теорией заговора. А вдруг он прав? Тоненьким голоском лепечу я. Мы же не знаем, что произошло на самом деле. Я уж не говорю о том что, как не чудовищна теория Кевина, она может стать оправданием для нас. Для меня. «Вообще-то, насколько я помню, мы там были», — отрезает она. «И знаем все получше многих». Мы садимся в машину, и она ладонью зажимает кнопку громкости. «Наверное, действительно лучше нам слушать радио, чем перетягивать канат воспоминаний». «Что теперь?» — спрашиваю я, когда мы возвращаемся в кампус. «Думаю, нам лучше разделиться». Салли захлопывает дверцу машины. «Все на забеге. Самое время осмотреться. Я лично думаю заглянуть в комнаты Эллы и Лорен. Вдруг что-нибудь обнаружу». «Хорошо», — говорю я. Сомневаюсь, правда, что они оставляют двери распашку, Но попытка не пытка. Я пойду с тобой. Кевин сказал, чтобы мы держались вместе. Она выгибает бровь. «Ты всерьез намерена его слушать?» У нас не так много времени до вечера. По отдельности мы успеем больше. Ты лучше разыщи Фелти и не спускай с него глаз. Я смотрю ей вслед. Руки засунуты в карманы, ее обычная развязность пронизана напряжением и неохотно выдвигаюсь в другом направлении. Искать Фелти я не собираюсь. Я прохожу мимо людей, которые устанавливают тенты на Андрусе для очередной выпускницкой пирушки и забираю Атолина в сторону Хай-стрит где за безукоризненной изгородью высится бета, чьи окна сверкают на солнце. Вон крыша, где мы с Салли сидели, болтая ногами, голова к голове, и наш смех брызгами сеялся в воздухе. Внезапно у меня перехватывает дыхание. Нет, нужно убираться из кампуса, из этой пыточной камеры воспоминаний, у которых один исток — Слоан Салливан. Дойдя до аптеки «Райт Эйд», я покупаю бутылку воды, журнал — и в последнюю секунду прихватываю еще кое-что. Тест на беременность, которую сую в сумку, стараясь не смотреть в глаза кассирши. Я и раньше, бывало, делала эти тесты в общажных туалетах, замирая от страха, сколотящимся сердцем и мокрыми подмышками, а испытав облегчение при виде результата, давала себе очередной зарок, что в следующий раз я непременно буду осторожнее, и в придачу к контрацептивам которые сама принимаю, заставлю их надевать презервативы. Конечно, вряд ли я беременна. Я уверена, что мутит меня просто от стресса, связанного с пребыванием здесь. Но все же мне будет спокойнее знать наверняка. Когда я взбираюсь на Фосхилл, направляясь к Никсу, ко мне труссой подбегает Лорен. Видимо, забег уже закончился. «Как себя чувствуешь?» — щебечет она. «Адриан сказал, ты решила прилечь». «Помню, помню, сон — лучшее средство от похмелья». «Всё в порядке. На большее я не расщедриваюсь. Хотела бы я знать, что Лорен успела наговорить Адриану во время забега. Ох уж эти её зубастые комментарии, четко просчитанные, вонзающиеся в ничего не подозревающих жертв». «Вот и хорошо. Знаешь, я тут говорила, Джейми, надо же, всё как прежде. Вы со Слоном снова зависаете вместе». Она всегда упорно называла Салли Слоан, хотя больше никто так не делал. «Не знаю, не знаю», — говорю я. «По-моему, все изменилось». Многие тогда думали, что Слоан как-то в этом замешана. Она делает глоток воды из розовой бутылки. Что она что-то такое сделала с Флорой, с ее головой. «Знаешь, я только в день вручения дипломов узнала, что Слоан на первом курсе переспала с моим парнем. Помнишь, Чарли?» с которым я начала встречаться после Дня Благодарения». Она отбрасывает с лба мокрую от пота челку. «Я всем о нем рассказывала. Мы познакомились на тусовке в Псию». «Может, она не знала?» «Меня воротит от Лорен. Она из тех баб, которые вечно декларируют, что надо помогать другим женщинам, лишь ради того, чтобы содрать с них шкурку и раскромсать на части». «Да знала!» «Она специально решила его соблазнить». Народ тусил в одном из коттеджей, и она весь вечер на него вешалась. Клара и Дора своими глазами это видели. Скорее всего, дело кончилось койкой. И что с того? Обманывал ты -то из них двоих именно он? Хоть я это и говорю, но в памяти всплывает предательство, пережитое в семнадцать лет. Образ Мэтта с Джессикой Френч так до конца меня и не покинул, хотя я отчаянно старалась его изничтожить. Мне горько было видеть их вместе на выпускном, Сколько было разговоров, как он поведет на выпускной меня. И эта горечь до сих пор ощущается на языке. Но Лорен мне не жалко. Память услужливо подбрасывает все те гадости, что она писала обо мне на дапе, все те слухи, что она распускала. Вот и сейчас мы с ней расстанемся, а она побежит к остальным и будет взахлёб рассказывать, какая я сволочь. Ничего не изменилось. Прежде чем бросаться на ее защиту, Ты меня все-таки дослушай. Если помнишь, я училась с ней в Спенсе. Так вот, была у нас там одна девчонка, Иви. Они со Слоан дружили. Ну да, она рассказывала мне об Иви. Дальше-то что? Я не желаю опять слышать это имя: не сомневаюсь, что Салли на рысях помчалась к ней, когда оказалось, что я не тяну. Лоб, Лорен, прорезают морщины. Вероятно, она рассказала не все. В выпускном классе. У нас была вечеринка, и Иви напилась в дупель. Вдруг крик. Девчонки нашли ее в ванне, она висела на бортике без сознания. По всей видимости, передозировка оксикодона. Иви впала в кому, мозг у нее умер, и ее родители через пару недель приняли решение отключить ее от аппаратов. Моя первая мысль — ложь. Я открываю рот, чтобы послать Лорен куда подальше. Иви жива. Саль о ней говорила. Я сравнивала с ней себя, но, возможно, я мерилась с призраком. Лорен самодовольно улыбится, ожидая увидеть на моем лице шок. Нет уж, не дождется. Грустная история. Да, грустная. Лорен делает выразительную паузу. Только вот Иви наркотиков не употребляла, разве что травку иногда. А накануне вечеринки Слоан переспала с ее парнем. У нее, очевидно, это не первый подобный случай. Многие винили во всем тебя и Кевина, но некоторые подозревали, что на самом деле за случившимся стоит Слоан. Ветка СС на дапе. Да она не просто чокнутая, она социопатка, способная на убийство. Я-то думала, что человек написал это из зависти. Мне не приходило в голову, что это может быть чистая правда. Я еще тогда пыталась тебе рассказать. Говорит Лорен: Но ты не стала слушать. Для меня все это не новость. Я очень стараюсь, чтобы в голосе не было ни намека на сомнение. Все мы совершали поступки, за которые потом становилось стыдно. Мне хочется добавить еще что-нибудь в защиту Салли, но в мозгу у меня разверзается темная воронка, на дне которой тот день, когда Салли рассказала мне о девчонке, напередозившейся на вечеринке в Спенсе. По крайней мере, такова была ее версия событий. «Идеальных людей не бывает», — говорит Лорен. «Но тут попахивает серийностью. Мы с девчонками заметили, как она посматривает на твоего мужа. Ты уж поосторожнее, ладно?» «Это почти угроза, если убрать вопрос на конце. Она не обо мне беспокоится. Никогда я ее не волновала. Она любит драмы, любит сеять раздор между людьми». Она радовалась, когда наша дружба с Салли закончилась. И теперь пытается сделать то же самое. Вбить между нами клин. Я не дам ей этого сделать. Салли не сделала Иви ничего плохого. Как можно заставить кого бы то ни было принять слишком много наркотиков? Я лучше всех знаю, как Салли умеет убеждать. Она, конечно, способна заранить в чужую голову какую-либо идею, но следовать этой идее или нет — личное дело каждого. Вот я, например, последовала. Ты же будешь на вечере памяти, так? А потом на ужине. Нам надо всем сесть за один стол, как в старые добрые времена. Тон у Лорен снова беззаботный. Может быть, — отвечаю я. В старые добрые времена она всегда старалась сделать так, чтобы я знала свое место, где-то в самом конце стола. У нее хватает наглости чмокнуть меня в щеку, когда мы входим в Никс. И тут уж я не выдерживаю, хотя знаю, что все эти выяснения ни к чему. «Зачем ты изображаешь дружбу? Ты еще на первом курсе перестала со мной разговаривать и убожищем меня называла Надапе». Она замирает перед лестницей, но не оборачивается. «Ничего я там о тебе не писала. Кто-то другой, может быть? Многие девчонки возненавидели тебя после всего произошедшего. И, кстати, ты первая перестала со мной разговаривать». Она лукавит. «Конечно, Лорен не единственная, кто тогда на меня ополчился», но она как никто умела взять сплетню и разнести ее повсюду, как заразу. «Для слон, люди — игрушки, амп. Она всегда этим грешила. Она просто не может иначе. И чем ближе человек к ней, тем изощреннее она с ним забавляется. Не думаю, что ее хоть чуть-чуть мучает совесть». Лорен делает паузу. «Может, именно она и распустила слухи о вас с Кевином? Это вполне в ее духе». Она топает вверх по лестнице, А я сползаю на корточки у почтовых ящиков, и вспоминаю, как мы сбили, слали друг другу самые пошлые, самые гадкие открытки, какие только удавалось найти. Как бабушка писала мне письма, в которых расспрашивала об учебе, как я строчила в ответ всякое вранье, уверяя ее, что предметы очень интересные, погода прекрасная, и у меня, конечно же, много подруг, ведь девушки здесь все такие милые. Как понять, где правда? Действительно ли Салли увела у Иви парня? Действительно ли она приложила руку к ее гибели? И если все это так, на что еще она способна?